Баренцева взяла оригинальный чек, положила на ксерокс и сделала копию, а затем аккуратно обрезала лишнее. Поэтому прямоугольник и получился неидеальный. Сделать ровный прямой угол без специального оборудования практически невозможно. Бабкин почесал в затылке. «То есть Баренцева зачем-то сделала себе копию чека оплаты ячейки номер 83?»